Эпилог. Николая Христофоровича Трубникова Катя встретила в главке. Славяно-Лужский участковый стоял посреди главковского коридора, растерянно, как в лесу, озираясь по сторонам. Был уже октябрь, лили дожди, в руках Трубникова была промокшая форменная кожаная куртка и тощая папка с бумагами. Сельский участковый представлял собой довольно комичное зрелище в этом чинном, вылизанном, застеленном дорожками строгом коридоре чрезвычайно строгого учреждения. Весь вид Трубникова, его прокопченное полевым загаром лицо, красная шея, костистые крестьянские руки совершенно не вязались с главковской атмосферой. Он и сам это чувствовал. За все 20 лет службы в органах он побывал в главке раз семь, На унылых командно-штабных учениях и дважды на торжественном вручении наград. Кате он обрадовался как родной. «Николай Христофорович, вы куда, к нам?» Она тоже обрадовалась, ведь они не виделись с тех пор. «Да в хазу я, да заплутал что-то. Коридоры, перестроили тут что ли все. Эх, Екатерина Сергеевна, дорогая моя, ну здравствуйте, как сами-то?» «Ничего, хорошо, давайте я вас в хазу провожу». «Да, это потом. Насчет обмундирования я. Это терпит. Вообще-то я к Колосову приехал». Трубников сдвинул фуражку на затылок. Дело-то наше, кажется, к концу продвигается. «Никита в прокуратуре области», — сообщила Катя. «Они дело к своему производству приняли. Сегодня две очные ставки и окончательное предъявление обвинения Туманову». «Николай Христофорович, да что мы стоим? Пойдемте ко мне, я вас чаем напою. А Никиту мы подождем. Вы и Славяна-Лужья-то как? Неужели на мотоцикле?» На электричке. Трубников вздохнул. Такая маята. Пока он сидел в кабинете пресс-центра и с наслаждением пил уже третью чашку чая с шоколадной плиткой, которую сам же и неожиданно извлек из бездонных карманов своего кителя, это вот вам. Катя позвонила Колосова на мобильный. «Никита скоро будет», — сказала она. «Ну а вы-то как сами?» «Да помаленьку работаем». «Как Вера Тихоновна. Тогда мне с ней толком и проститься не пришлось». «Ничего». «Уголь я ей тут привез на зиму, запасается. Павловский централизованно в этот год решил для рабочих агрофирмы уголь закупать. Ну, а пенсионерам, ветеранам скидка большая». Он взглянул на Катю, ожидая, что она немедленно спросит про Павловского, но она спросила, «А как Галина Юрьевна?» «Ничего, в Москву собирается зимовать». «Женились бы, Николай Христофорович, женились, и дело с концом». Он снова взглянул на нее, взгляд был прежний, мол, ишь ты, молодая еще советы давать. А потом грустно усмехнулся. «Да это ж не от меня зависит». «От вас», — заверила Катя, — «вы женщин плохо знаете. Ах, как они этого ждут». «В смысле предложения?» — уточнил Трубников. «Руки?» «В смысле предложения. Сердце. И чтобы было, как в кино, понимаете?» Павловский с Полиной расписался. Помолчав, сказал Трубников, «у нас уж слух идет, она ребенка от него ждет, папаша. С ним сегодня первую точную Туманову проводят». «Да», — сказала Катя, — «это их первая встреча с той субботы». Ту субботу она помнила в мельчайших подробностях. Когда скованного наручниками Туманова под проливным дождем вывели из больничного корпуса, она... прежде такого с ней не бывало... Села вместе с ним, Колосовым и Конвоем, в кузов пригнанного автозака. Туманов сидел рядом с ней, она чувствовала жар его тела сквозь черную ткань костюма. Чувствовала и его взгляд, сначала исполненный только бешенства и ненависти, а потом... «Ну что, теперь легче тебе стало?» — спросил он. «Лучше, да? Теперь ты довольна? Всем довольна?» Вопросы были те же, что и там, на дороге, у татарского хутора, а вот голос другой. Перед тем, как ехать к следователю, Катя сказала колосову: ей необходимо говорить с тумановым желательно, с глазу на глаз. Колосов буркнул, зачем еще? Он был жестоко разочарован, убит и даже не пытался этого скрыть. То, о чем он столько думал и к чему так тщательно готовился, внезапно оказалось словно, словно вывернутым наизнанку. И его мозг никак не мог с этим смириться и искал-искал подвоха. Тогда, сразу после задержания Туманова, он яростно доказывал Кате, что ничего еще не кончено, что надо немедленно сию же минуту возвращаться в Славяно-Лужье за Павловским, арестовать его. Потому что они с Тумановым сообщники. И Туманов просто не мог действовать сам по себе, а был фактическим исполнителем заказа на устранение всех, кто имел какое-либо отношение к праву собственности на... «Но Бадун не имел отношения к праву собственности на славянку», — воскликнула Катя. «И ты сам же это и выяснил. Он имел отношение к другому. Ладно, хорошо. Меня ты не слушаешь. Тогда я поговорю с Тумановым в твоем присутствии». «Ты что, не видишь, какой он? Он вас там в палате едва не замочил». И все же на этот раз она настояла на своем. В кабинете розыска Туманов сидел по-прежнему в наручниках, руки заломлены назад за спинку стула. Увидев Катю, они были одни, отвернулся. «Мне не легче», — сказала она, — «и не лучше мне стало. Слышишь, ты? И недовольна я ничем. В первую очередь собой и твоим варварством, этим первобытным самосудом. А тебе, Костя, я вот что скажу. Решай все сейчас сам. Не знаю, понимаешь ты или нет, но ситуация такая. Все думают, что ты просто наемник, понял?» «Платный киллер, расчистивший поле для другого. Если ты не скажешь правды, они через час поедут за Павловским, арестуют его». Туманов скинул голову. «Решай сам. Потому что месть — это тоже отягчающий вину признак, как и корысть по статье «Умышленное убийство». Все равно отягчающий, даже если кто-то, как Монте-Кристо, мстит невольным убийцам за погубленную жизнь. Месть — вкусная штука, правда, Туманов?» Он закрыл глаза, словно чтобы не видеть ее перед собой, не видеть ничего вокруг. Потом сказал «Ворот душит. У меня руки. Расстегни и Галстук сними к черту». Катя наклонилась, ослабила узел его модного галстука, расстегнула пуговицы на рубашке. Его глаза были близко. Он резко повернул голову, прижался щекой к ее руке. «Гадина ты!» — шепнул он. «Что ты со мной сделала? Все равно сбегу, не удержите. Еще встретимся». Колосов приехал из областной прокуратуры, когда Николай Христофорович Трубников решил все свои наболевшие вопросы с обмундированием в хазу. Рабочий день кончился, а они втроем все сидели у Кати в кабинете. Колосов хмуро рассказывал самые последние новости. На очной ставке с Павловским Туманов снова, как и раньше, категорически отрицал какую-либо причастность Павловского к убийствам Бадуна, Артема Хвощева, Чибисова и покушению на убийство Хвощева-старшего. «Все взял на себя? Мстил за бывшую невесту свою эту? Копейкину?» Трубников недоверчиво качал головой. «Ну, ребят, так не бывает. Добро бы хоть девка была стоящая, порядочная, а то... Тьфу! Наркоманка, стриптизерка, путанка!» Колосов, такой оборот ему был как нож острый, но с правдой не поспоришь, сказал. «Мы два месяца все проверяли, землю рыли». По Обнинску, откуда сама Зоя Копейкина, мало что выяснили. А вот по Тарусе, откуда он родом, брат у него там сестра, все в один голос твердят, любил он ее, эту самую Копейкину Зою, еще со школы. Познакомились в 10 классе. Она с танцевальной студии своей на конкурс самодеятельности приезжала в Тарусу. Ну и потом встретились на дискотеке. Он к ней ездил на автобусе каждые выходные. Писали они друг другу, звонили. Детская любовь. Потом он в армию подался. И там каждую увольнительную, каждый отпуск к ней ездил. Жениться хотел. А она в Москву все рвалась. Тогда он по контракту пошел служить. Денег заработать, чтобы они в Москву переехали. Потом опять же из-за этого из армии ушел, завербовался по контракту наёмником, где только не был. Попал на Балканы. Писал ей в каждом письме, мол, заработает им на московскую квартиру. А когда после ранения вернулся... Узнал, что Зоя бросила его, уехала в Москву. Бадун как раз в ее жизни появился, сманил с собой в клуб. Туманов и после Копейкиной приезжал каждый раз, как в Москве был. Видел, что с ней творится. Сам никак отстать не мог, все ждал, может, она вернется к нему. Любил, черт возьми. А потом она погибла, как мы знаем. — А это подружка её. Зарубка Жанна не опознала его, нет? — спросил Трубников. — Нет, не опознала. Историю с происшествием на Варшавском шоссе следователю подтвердила, а Туманова не опознала. «Плохо дело, а?» — встревожился Трубников. «Сегодня была и вторая очная ставка, Николай Христофорович», — сказала Катя. «Да, мы вызвали водителя-бодуна Виктора Телегина, все же нашли его. С какими трудами, кто бы знал?» — Колосов усмехнулся. Он сейчас директора нефтебазы возит, а четыре года назад возил Бадуна. Он тоже не забыл, что тогда произошло на Варшавке. Нам на допросе он сказал, что Бадун и уволил-то его за то, что он ему в глаза говорил, что они виноваты в смерти девушки. А примерно через полгода после гибели Зои к нему, по его словам, пришел парень, назвавшийся ее знакомым. Дал 200 долларов и попросил рассказать, что было в ту ночь и кто был в машине с Зоей. Телегин назвал шефа своего Бадуна и его приятелей, Хващева и Чибисова. Он их хорошо знал, не раз возил всех вместе. Рассказал, как они вели себя, когда девушку на снег выбрасывали из машины, что, мол, Бадун главный это был зачинщик. Хващев его не останавливал, только подзуживал, смеялся, а Чибисов пьяный был совсем. Он еще кое-что сказал нам, этот шофер Телегин, что те 200 долларов с парня не взял, совесть не позволила. И прожану зарубка, что она тоже в той машине была, умолчал, пожалел ее. Говорит, мол, очень уж ему глаза этого парня не понравились, когда он его рассказ слушал. Ничего хорошего, мол, глаза его не предвещали. В том, кто приходил к нему и расспрашивал, он опознал Туманова. И сегодня на очной ставке Эти подтвердил показания. Трубников тяжело вздохнул. «Век в милиции служи, век на дураков удивляйся». «Но чего ему не жилось-то?» Мститель хренов. Мальчишка. Ведь добро бы жена ему была, или действительно невеста, а то пустельга какая-то. Царствие ей небесной бедняжки. И сама ведь его и бросила ради этого бодуна. А он ведь только на ноги встал. Ферма у них с Павловским была какая, а? И вот так все под откос. Ради чего? Кстати, когда Павловский место искал, куда деньги вложить, это ведь он, Туманов, Костька, ему подсказал насчет фермы и аренды на татарском хуторе. Он же Старусы. Места и наши, и соседние, и тульские, неплохо знал. Поближе к жертвам своим подбирался паразит, что натворил, а? Ну ладно, мужики хоть виноваты были, что эту Копейкину в беспомощном состоянии бросили. А пацаната за что он растерзал? Артема? Это что же, месть вам и детям вашим до седьмого колена? Волк он бешеный. Следил за ними, выжидал терпеливо, час свой караулил. ибо нас умел выследить и подстеречь, из ресторана его из самой Тулы вел в ту ночь, да? На машине за ним ехал до самой Борщевки, там перегнал и остановил на дороге. И Чибисова встретил, когда тот с горя бригаду шабашников проверять поехал на ночь глядя, пьяный. Сам же ему внушил про непорядки в бригаде. «Мы еще раз допросили Елизавету Кустанаеву», — сказал Колосов. Она показала, что в ту ночь позвонила Павловскому, рассказала, что Чибисов все про них узнал от Полины. Спрашивала, как быть. Туманов этот разговор слышал. Знал, что Чибисов в такой момент дома не усидит, либо к Павловскому поедет разбираться, либо куда-нибудь в город по кабакам. Он встретил его одного на дороге. Вот только лошадь ранил зря. «Адвокат-то у него есть? У паразита?» Горько спросил Трубников. «Есть». «Очень толковый, въедливый», — ответил Колосов. «Обвинению с ним туго приходится. Его Павловский нанял и оплачивает». «Только вот не знаю, как он жене своей, Полине Михайловне, объясняет, что платит защитнику убийцы ее отца и первого мужа». «Полина простит ему все», — сказала Катя. «Странно, она чаще думала в эти месяцы именно о ней, а не о них». Вспоминала ее. Вместо Павловского в воспоминаниях было какое-то блеклое пятно, а вместо его лица часто возникала в памяти мертвая лошадь, серая в яблоках на полу конюшни, а иногда клетка, какие сейчас ставят в судах. Из судов-то в основном и бегут. «Разве такое прощают?» — спросил Колосов. «Женщины иногда прощают». «Женщины...» Трубников покачал головой женщины. «Да, ну, мы, мужики, тоже не лучше. Тогда в такую дурь прём, в такую страшную дурь. И все же, как хотите, не верю я, чтобы Павловский ничего не знал про то, что его компаньон у нас на полях вытворяет. Ну, взять бы хотя бы тот плащ, из-за которого мы так ломали голову. Он же где был-то? В сарае на ферме? Дождевик, макинтош, пастухи его надевают или БМВ-бодуна. Он его ведь в старой сушильне прятал». Там осколки стекла нашли, и сколы краски. Хорошо сохранились, экспертиза-то, четкая идентичность показала. А они туда, к сушильне, там ведь луга кругом, молодняк перегоняли. Павловский, когда стадо объезжал, сам не раз бывал там, неужели не видел машины? Или же это отлучка Туманова со свадьбы, когда он на их общей машине за Артемом и Полиной следом помчался, Или то, как он джип Чибисова в день похорона с гаража взял, не может такого быть, чтобы Павловский с его-то умом ничего этого не видел, не замечал. Ну, пусть прямо не знал, но догадывался. И про Копейкину он наверняка от Туманова знал, и про смерть ее. Конечно, на словах-то мы ему ничего сейчас не докажем, но... Смутный он человек, Павловский. И раньше всегда в самой гуще смуты был, и нам покоя не принес. Туманов-то его создание. Вечно ему в рот смотрел, восхищался. Кумир он его был. «Они с Павловским друзья», — сказала Катя. «Я тут спросила у своего мужа, у него тоже есть друг очень близкий, старый, в чем, по его мнению, смысл мужской дружбы?» Он ответил, «Всегда помогать друг другу во всем». Я спросила, «А еще в чем?» Он сказал, «Еще не мешать, когда это надо». Колосов криво усмехнулся, он всегда вел себя странновато, когда Катя упоминала о своем драгоценном ВА. Да ну, молодой он у тебя еще, супруг-то! философски подытожил Трубников. Вы, молодые, очень уж умные сейчас, все оригинальничаете. А такого порой по дуре наворотите, в год не расхлебаешь. А жизнь, она, в общем, простая, если самому не усложнять. И если, конечно, сердце иметь нормальное, человеческое. Ну что, «Урожай хороший собрали в этом году?» — спросила Катя, потому что Трубников, кажется, сказал все, что хотел. «Богатый, несмотря на дожди. Давно такого не собирали. Кровь, в землю, зерно, в колос». Трубников вздохнул. «А я тут это... Журавлей на поле видел. В теплые страны подаются на юг. Раньше-то в детстве часто бывало на Жневье. Смотришь, журавли. Отдыхают перед полетом, важные такие. А сейчас редко, а тут прилетели». «На том поле-то?» — спросила Катя. «У татарского хутора?» «На том, на том самом. Что ж, отец наш феоктист говорит, журавль божья птица, к добру. Ну, может, весной снова прилетят. Хорошо бы. А что, Екатерина Сергеевна, не скучали вы в нашей глубинке?» Катя переглянулась с Колосовым. «Да вроде нет».